Глава восьмая. В плену у пиратов. Олесе было больно и холодно. Она открыла глаза. Оказывается, джен схватил её за ноги и окунал через борт в воду. Одна туфля свалилась, феска упала. Головой Алиса ударилась о борт. Ты что делаешь? Она старалась высвободиться из рук своего слуги. Не беспокойся, господин. ответил Джин. «Дело простое. Я на них выпустил сонный газ. Теперь на ближайший день их не разбудить. Да вот беда, вы тоже почему-то заснули». «Хоть бы велел минуту не дышать», — проворчала Алиса. «Я, господин, не подумал, что вы дышите», — признался Джин. «Для Джина ты одновременно слишком образован и слишком глуп», сказала Алиса. "Мне АБЗ сам", спросил Джин. "Тебе помолчать", сказала Алиса. Пока всё складывалось неудачно, на палубе храпели матросы, сам капитан спал в каюте, одни ноги торчали наружу. Повар заснул на кухне, и Алисе пришлось бежать туда тушить очаг. "Я не могу позволить этим дикарям над собой издеваться", сказал Джин. Мой изобретатель, доктор Кранц, мне всегда говорил: "Гансик, держи нашу честь высоко". "Господи", подумала Алиса. Он ещё и Гансик. Но почему не барон парт? Куда дальше плыть будем? спросил Джин. Надо будет капитана, без него далеко не уплывём, сказал Алиса. "Ни за что, он меня обидел". Алиса обернулась в поисках чего-нибудь тяжёлого, чтобы стукнуть Джина по голове, и тут увидела далеко-далеко на фоне вечерних облаков косой парус. "Это ещё что такое?" спросила она. "Давай узнаем, кто там плывёт". "Погоди, господин", возразил Гансик. "А может, это плохие люди?" Корабли быстро сближались, и уже через 10 минут стало ясно, Что Джин, к сожалению, оказался совершенно прав. На высокой мачте корабля, что нёсся за ними, трепетал чёрный треугольный флаг с белым черепом и красными костями. Мне кажется, это пираты, предположила Алиса. Не знаю, что такое пираты. Доктор Кранс не закладывал мне в память такого понятия. А зря, сказала Алиса. Какое у тебя есть оружие? Только обороны сильная, гордо ответил джин. Конкретнее, приказал Алиса. У меня есть гранаты с ванючим газом. Далеко ми их кидать? спросил Алиса. Метров на 100, ответил джин. Тогда подождём, пока подплывут поближе. А вдруг они и не хотят на нас нападать? Алиса с Дженном стояли на корме у руля и смотрели, как корабль с черным флагом приближается к ним. Корабль казался пустым, виден был только рулевой. До челма ещё одного пирата выглядывала из бочки на мачте. «Может, это летучий голландец?» — спросила Алиса. «Летает по воле волн, у руля стоит скелет, а остальные моряки куда-то пропали». И тут с пиратского корабля донёсся крик. «Спускай пару, создавайся, а то отправим кормить акул!» Может, сдаться? спросил Джин. А кого нам без нас есть кого кушать? Неужели ты испугался? спросила Алиса. Я не знаю страха, ответил Джин. Но я не умею плавать. Не бойся, не утонешь, сказала Алиса. Ты же надувной. Ты хланеешься, что я не утону. Клянусь. Но Так да я покажу этим пиратам, закричал Джен и выпустил из пасти клуб чёрного дыма. Дражицы ничтожные пираты, вам от меня не уйти. Второй пират, который сидел в бочке на мачте, закричал хриплым голосом: "Капитан, это не настоящий Джен, этот Джен недоросток, я точно знаю". Ах, недоросток! Васк коллекнул Джин и метнул в пиратов вонючую гранату. Граната взорвалась как раз под мачтой, и облако зелёного дыма поднялось к бочке, в которой сидел один из пиратов. "Вот, и всё", сказал Джин, потирая лапища. "Сейчас остальные сдадутся на милость победителей". Но как он ошибался. С мачты пиратского корабля донёсся хриплый голос. «Слушай, они в нас с сыром ракфор кидаются? Только самого сыра я что-то не вижу». Зелёное облако улетело в сторону, и пиратский корабль продолжал гнаться за пинусом. «Капитан!» — раздался снова голос с мачты. «Будь другом, пристрели этого наглого джина, не доростка, а то ещё чего-нибудь кинет». Рулевой пиратского корабля поднял с палубы лук, заложил в него стрелу с калёным наконечником и прицелился. Джин, увидев это, начал бить себя в грудь, как горилла, и громко вопить. «Ну, стрельни, а ну попробуй, да от меня гранаты отскакивают!» Рулевой не смутился и выпустил стрелу, которая со свистом разрезала воздух и вонзилась в пузо роботу Джину. И удар её был таким сильным, а наконечник таким острым, что он пробил тройной слой пластика и резины, хотя доктор Кранц клялся, что Джину ничего не грозит. «Ух!» Вышел из джина воздух, он сложился и превратился в большую разноцветную тряпку. Так Алиса оказалась одна против пиратов на корабле Пинус, где беспробудно спали капитан Спира, сто гребцов и матросов. Деваться ей было некуда. Оставалось только ждать, пока её возьмут в плен или отправят на корм акулам. Через несколько минут пиратский корабль догнал Пиноса, прижался к нему бортом и рулевой крикнул. «А ну, кто из живой, выходи с поднятыми руками!» Алиса не выносила выходить с поднятыми руками, поэтому она забежала за каюту капитана, чтобы её не было видно. Она услышала чьи-то лёгкие шаги и голос. «Здесь сонное царство, сто человек спят без одних ног, перепились, что ли? А может, заколдованы?» «Ты осторожнее, Альмагила!» — произнёс Крикун. — Нам ещё с тобой заклинателя не хватало. — Но если они заколдованные, — сказал пират с загадочным арабским именем Аль-Магила. — Может, среди них наша Гюль-Гюль. — Но что за чепуху ты несёшь? Ты лучше загляни за каюту капитана. Не может быть, чтобы на корабле с нами один джин сражался. Мне кажется, что рядом с ним стоял мальчишка. Алиса не смела пошевелиться. Если попытаешься убежать, рулевой сразу тебя увидит. И уж, наверное, у него найдётся ещё одна стрела. Или этот Самаэль Магила разрубит её саблей. Всё ближе стучат лёгкие шаги. Алиса зажмурилась и тут же услышала совсем рядом голос. Он раздался снизу от коленок, как будто Альмагила подполз к ней незамеченным. "Вижу мальчишко", сказал Альмагила. "Он наше морится от страха. Что делать?" Алиса открыла глаза и увидела, что перед ней стоит не человек, а большой зелёный попугай. Алисе приходилось видеть в жизни разных попугаев — белых и синих, красных и разноцветных, серых и зелёных, говорящих и поющих, умных и глупых. Но это был особенный, пиратский попугай. Аль-Могила ростом был чуть побольше вороны, но, видно, в жизни ему пришлось немало пережить. Один глаз у него был завязанный с косок чёрной ленточкой, вместо правой ноги у него была аккуратно выпиленная деревяшка, а подмышкой левого крыла он опирался на костыль. Голову попугая украшала белая челма с золотым полумесяцем. Физические недостатки не мешали попугаю остро передвигаться по палубе. Единственный глаз сверкал как изумруд. Голос у птицы был хриплый и нахальный. "Ты чего молчишь?" спросил он Алису. Идык, что ли, проглотил. Мандалай. Ничего я не проглотил, ответила Алиса. А меня, кстати, надо бояться. Я и заклевать могу. Смотри, сказал попугай. На моей совести немало деминных душ. Я ведь безрассудный. Начало заклюю, а потом разбираюсь, кто прав, а кто виноват. Пиратский корабль привалился бортом к пинасу. Алиса разглядела рулевого пиратского корабля. Мальчишка чуть постарше её самой. Чёрные кудрявые волосы были схвачены красным платком, на ногах красные штаны до колен, подвязанные широким золотым ремнём, за который был засунут кинжал. Алиса поймала конец тяжёлого каната. Давай, заматывай, крепи, крикнул мальчишка. А наш мальчик сухопутная крыса, сказал попугай. Помолчи, Альмагело, ты лучше скажи, что будем делать с сонными пленниками? За борт их, сказал попугай. Что же леть там? Тебе бы всех утопить. Мальчишка обернулся к Алисе. А тебя как зовут? Аладдин. Ответила Алиса: "Что за знакомое имя? Так это твой Джин в лампе был? Ты его убили?" "Лад вот чудо!" закричал попугай Альмагила. Как потом оказалось, это маленькое существо не выносило, если его звали попкой, попугаем, птичкой или даже смели сократить его боевое имя. Он разрешал называть себя Альмагилой, но не иначе. Попугаю было 300 лет, из них 200 он провёл на пиратских кораблях. так что считал себя последним профессионалом пиратского дела. Попугай тяжело взлетел над палубой. Летать ему мешал костыль, который приходилось держать под мышкой, и сделал круг над кормой, где лежал джин с выпущенным воздухом. "Похоже, сдох", сказал попугай. "Да, да будет всем рассказать, как мне удалось в поединке одолеть настоящего джина. Это мне ещё делать не приходилось". "А почему всё спят-то ты нет?" спросил мальчик-пират. Потому что мне не хочется, ответила Алиса. Ты отвечай, не увёртывайся. Ты у нас с алмагелой в плену, сказал мальчик, положив ладонь на рукоятку одного из кинжалов. Я вас не боюсь, произнесла Алиса. Ты, наверное, слышал, что ладин ничего не боится, потому что он хитроумный. Хитроумный ты был, пока у тебя джин в лампе болтал, а теперь ты пустое место. Что тебе нужно от меня узнать? спросила Алиса. Это твой корабль, поинтересовался мальчик. А как тебя зовут? спросила вопросом на вопрос Алиса. Меня зовут Рашид, ответил мальчик. Я буду со временем великим полководцем или даже султаном. Это не мой корабль, сказала тогда Алиса. Капитан Спири согласился взять меня на борт мальчиком на кухню, помогать повару. То-то ты так бедно одет. Это был несчастный случай, сказала Алиса. А почему ты один на корабле? Он не один, он не один. Закричал попугай, который уже взлетел на мачту. Он со мной, так что можете не беспокоиться. А джен твой был? спросил Рашид. Мой. А куда вы плыли? Куда плыл спирый, я не знаю, но он обещал отвезти меня на остров Крит, где недавно видели Синдбад-мореход. А что тебе Синдбад-мореход? спросил Рашид. Меня попросил его найти Шхеризада. А что тебе за это обещали? Ничего, сказала Алиса. Это же приключение. то только из-за приключения помчался в море. Спросил Рашид: "Альмагель, ты слышишь, что говорит этот малыш?" "Я слышу и удивляюсь", ответил попугай. "Тепеич, Наймандалай. Такие мальчишки встречаются редко", сказал Рашид. "А что с этими делать будем?" кивнул попугай на матросов. "А пускай себе спят", сказал Рашид. "Мы ограбим корабли, а не пускай спят". "Малыш, надо начать грабёж". спросил попуга Эль-Могила. «Давай, раз тебя остановишь», — вздохнул мальчик. Он перепрыгнул на палубу пиноса и протянул Олесе руку. «Давай будем дружить, ты мне, Алладин, понравился». «Но у меня теперь нет джина», — сказал Алладин. «Обойдёмся, ты будешь носить пустую лампу, а люди будут подозревать, что там джин». «Ах, нет», — закричал из каюты капитана попугай. «Пускай Алладин таскает в лампе меня, а я буду работать вместо джина». Алиса засмеялась, но попугай не любил шуток. Он выскочил хромая из капитанской каюты и погрозил Алисе костылём. "Ты что, считаешь, джинн меня страшнее? Да ты и у Рашидика спроси, приведи меня, джинны разбегаются". Алиса пожалела птичку-инвалида и перестала смеяться. "Я думаю", сказал Рашит, обходя палубу корабля спиной и заглядывая в трюм, откуда доносился дружный хор гребцов. "что мы опустим палубочный якорь, чтобы их не кинуло на скалы". И я надеюсь, что сон у них не вечный. Наверняка не вечный, ответила Алиса. Доктор Кранц плохого не придумает. Кто? Я тебе потом расскажу, хорошо? сказала Алиса. Рашид ей тоже понравился, хоть и был пиратом. Тогда давай вернёмся на наш корабль, предложил Рашид. Там напьёмся чаю. Мне не хочется, чтобы они вдруг проснулись, а мы здесь сидим. Алисе тоже этого не хотелось. Альмагела, закричал мальчик. Вылезай, возвращаемся к себе. Помоги тащить. Откликнулся попугай. Он волок по полу шкатулку с золотом и драгоценными камнями. Извини, Рашидик, спросила Алиса. Неужели тебе нужно столько золота? Мне нужно куда больше золота. Иначе зачем бы я пошёл в пираты? Со вздохом ответил мальчик. Он подхватил тяжёлую шкатулку с драгоценностями и перенёс к себе на корабль. Потом крикнул Алиса: Ты остаёшься или плывёшь с нами? А вы куда? спросила Алиса. «Если ты хочешь, то на Крит нам всё равно, а оставаться на пинос тебе опасно. Как они увидят, что нет драгоценностей, они тебя растерзают». Алиса перепрыгнула к пиратам. «Учти», сказал попугай, устраиваясь на борту рядом с Алисой. «Что, с точки зрения закона, ты вступаешь в компанию бандитов и грабителей. Если тебя поймают, то обязательно отрубят голову». «Ну, раз мне всё равно голову терять», сказала Алиса. «Лучше с вами». Эй, Как крикнул Рашид. Они просыпаются. И в самом деле, один за другим матросы на корабле спиро открывали глаза, поворачивались, поднимались. Ещё минута-две, и они всё вспомнят. Рашид кинулся к борту и стал рубить канат. Он крикнул Алисе: "Стой у руля!" Алиса схватилась за рукоять руля. Она была толстая, тяжёлая и вырывалась из рук. Но к счастью, Рашид перерубил канат, и течение быстро разнесло корабли в разные стороны. А поднимавшийся вечерний туман скрыл пиратов.